Глава девятнадцатая Прямо отсюда, на долгие дни пути, покрытые мраком, врастают деревья в суровые скалы, корнями сплетаясь. Все утро ехали они, сорок всадников, со сворой собак, в сторону заснеженных холмов. И снова по всему Ярлсхольду им попадались только следы и отпечатки ног на мягкой земле. Между домами, на берегу, даже возле дверей дома ярла, словно тварь всю ночь бродила по округе. Но Волгар велел всем жителям сидеть по домам, да еще и завести туда скотину, так что, по всей видимости, никто ничего не слышал. На этот раз следы шли по берегу фьорда среди гальки и мокрой травы. Охотники пошли по ним. Их отражение бежало за ними по струящейся коричневой воде. Джесса, которая ехала в хвосте отряда, повернулась к Скапте. Что он хотел этим сказать? У меня своя охота. Кто знает, — Скальт вынул из лошадиной гривы сухой лист, — кто может знать мысли повелителей рун, Джесса, или проникать в глубины их разума? Он что-то замышляет, несомненно, и прав насчет Видара, насчет всех нас. — Ну, Скапти, хватит плести цепочки слов и выслушай меня. Иногда, когда я думаю о Гудрун, мне приходят в голову мысли о Каре. Она повернула к нему голову. — А тебе? Скапти печально кивнул. — Вот это ей и нужно. Она продолжает нами управлять, даже сейчас. Лошадь джесса ступив на глинистый откос возле воды, поскользнулась и резко дернулась, пытаясь устоять на ногах. Едва не вылетев из седла, Джесса внезапно увидела себя. Маленькое белое лицо, где-то далеко внизу. «Ее отражение», — пробурчала она. Постепенно преследователи забирались все выше, проезжая через широкие пастбища, мимо крошечных озерков и горных озер, по краю заснеженного леса. Сверху яркое солнце освещало широкие проходы в горах и белые вершины, с которых никогда не сходил снег. Следы были хорошо видны, собаки бегали свободно, рыская и взлаивая. Но когда лес приблизился, они притихли, сразу потеряв охотничий азарт. Вулфгар замахнул рукой, и всадники рассыпались цепью, проехав берегом поросшего травой озера, и вступили в заросли папоротника и густого кустарника. Однако склон холма оказался таким крутым, а почва до того неровной и изрытой ручьями, которые пенись бурлили среди валунов, что ехать верхом стало невозможно. С трудом преодолев несколько ярдов, всадники повернули назад. «Придется идти пешком!» Вулфгар спрыгнул с лошади и взял огромное копье из ясеня, приторученное к седлу. «Рассыпьтесь! Держите собак на поводках! Пусть два человека останутся возле лошадей!» Джесса, держись возле меня, а остальные идите по двое. Никому не ходить в одиночку. Если увидите тварь или хоть что-нибудь подозрительное, кричите. Помните, она убивает быстро, и она очень большая. Они исчезли один за другим, растворившись в лесном сумраке. Шорох листьев, хруст ветки, и они ушли, словно в лесу никого не было. Идя вслед за Вульгаром. Джесса перешагивала через сучья и камни, которые усеивали и без того неровную почву. В зеленом сумраке леса слева шли охотники. Но теперь было трудно сказать, кто они. Один раз с той стороны раздался крик. Все остановились, прислушиваясь, но по цепи быстро передали. Ничего. Медленно продвигались вперед люди, стараясь не потерять друг друга из виду. С неподвижных деревьев свисал густой плющ. И чем дальше в лес заходили охотники, тем темнее и молчаливее становилась лесная чаще. Звуки делались глуши, растворяясь в шорохе и свисте, словно толстый ковер сухих иголок под ногами поглощал каждый звук. Теперь Джесса слышала только свое дыхание и шуршание веток, сквозь которые пробирался Вульфгар. По обе стороны от них стоял густой мрак, из которого доносился шелест листьев. Нога Вулвгора провалилась в яму, и он с проклятиями стал ее вытаскивать. Вглядываясь вперед, Ярл пригнулся. «Она выбирает самые темные и непроходимые места, как и любое животное. Но не такое», — Вулфгар внимательно посмотрел назад. «Крестьяне были правы. Эта тварь способна думать. Или кто-то ей говорит, что делать» но Джесса внезапно насторожилась. — А где остальные? Ничего не слышно. Вулфгар тоже прислушался, потом крикнул. — Скапти, Видар! Ответа не последовало. Его голос странно прозвучал в полной тишине. — Я же велел им не отходить далеко! Рассердившись, Вулфгар закричал снова. Зеленая тишина поглотила его крик. «Видимо, они преследуют тварь», — сказала Джесса. «Без нас?» «Мы, наверное, ушли слишком далеко. Мы же находились с самого края». Вулфгар бросил на нее свирепый взгляд. «Все равно им нельзя было уходить». «А может, они где-то впереди?» Вулфгар немного подумал. Потом пошел дальше. Джесса неуверенно двинулась за ним, вытащив нож. Они пробирались сквозь густые заросли вереска, подлезали под низко свисающими ветвями деревьев и иногда ползли на четвереньках. И вдруг Джесса поняла, что земля под ними начала круто уходить вниз. Вулфгар позвал еще раз. Его голос прозвучал зловеще глухо, словно не смог прорваться через преграду темных сгрудившихся деревьев. Лес вокруг не издавал ни звука. — Здесь действует чье-то колдовство, — тихо проговорил Вулгар. Джесса тоже так подумала. Она присела на корточки, чтобы перевести дух. — Гудрун. — В конце концов, это ее зверь? — Гудрун далеко. — Чье же тогда? — Не знаю, Джесса. Я стараюсь об этом не думать. Ей показалось, что он как-то странно на нее посмотрел. — Пошли, нужно найти остальных. Они начали спускаться, цепляясь за стволы деревьев, пачкая руки о зеленой лишайники. Место, в которое они попали, спустившись с холма, Джесси очень не понравилось. Это была болотистая впадина, из которой не раздавалось ни звука. Все было покрыто густым мхом, словно вот уже много лет ничто не нарушало покоя здешних мест, а только выдавливало из-под земли влагу. Заросли печеночника и круглые кочки травы. Здесь пахло гнилью. Ветки, покрытые коричневыми наростами грибов, Легко ломались под ногами. На дне впадины они увидели небольшое озеро с бурой стоячей водой, из которой торчали ветви утонувшего дерева. Любимое местечко троллей, пробурчала Джесса, стирая со щеки брызги жидкой грязи. Вулфгар быстро огляделся. Тварь должна быть где-то здесь. Кто-то ведь протоптал эту тропинку к воде. Он двинулся вперед по мягкой подушке мха с хлюпанием вытаскивая ноги. Темная вода перекатывалась через его сапоги. Джесса осталась на месте. Шорох в лесу заставил их обоих застыть на месте. С быстротой молнии Вулфгар обернулся, уперев древко копья в землю и выставив его острие. Пригнувшись, он приготовился к нападению. Джесса тоже пригнулась. К ним кто-то приближался. Шевельнулись застывшие черные ветви деревьев. Джесса достала второй нож. Теперь в обеих руках, сразу ставших горячими, она сжимала по ножу. Кусты раздвинулись. И показался Видар. Вулфгар выпрямился. — Ты, — облегченно выдохнув, — сказал он. — А где остальные? — Недалеко. Видар начал пробираться через болото, со злостью выдергивая ноги из чавкающей жижи. Гунтеру показалось, что он ее видел. Она быстро бегает, хоть и большая. Куда она идет? На север. Говоря это, Видар подходил все ближе. Все еще пригнувшись, Джесса смотрела на него. Но вдруг какое-то движение за спиной Видара привлекло ее внимание. Там мелькнуло что-то светлое. Что-то блеснуло, зашуршали листья. У нее забилось сердце. И тут она увидела вовсе не порождение рун. Это был тощий человечек с крысиным лицом, который ухмылялся, наблюдая, как Видар все ближе подходит к ярлу. Ближе, ближе. И вдруг Джесса все поняла. Эта мысль вспыхнула у нее в мозгу, как молния, Вскочив на ноги, Джесса изо всех сил закричала «Вулфгар, берегись!». Он быстро обернулся на ее голос. «Нет, сзади!» — крикнула она, но Видар уже взмахнул ножом. Он вонзился в спину Вулфгара мягко, беззвучно.